Возвращение к баранам. Проснулась она от ненавистного звона будильника. Поднявшись на локте, протянула руку, чтобы заткнуть его, но вспомнила, что этот древний тикающий уродец давно уже сдан в металлолом. Открыв глаза, она окинула взглядом комнату в поисках странного звука и обомлела. Кешич сидел возле открытой форточки и трещал, радуясь восходящему солнцу. «Кеша, слезь с окна!» — взмолилась Оксана, боясь спугнуть его. Попугай затих и обернулся. Увидев протянутую руку, он взлетел и, зависнув над ладонью, на пару секунд аккуратно сел. «А чё пожрать?» — осведомился он. «Ой, а чем же тебя кормить-то?» — задумалась Оксана. «Овсянку будешь? Или гречку?» Она встала и закрыла форточку, ругая себя за разгильдяйство. Выйдя на кухню и убедившись, что здесь кешачу ничего не угрожает, выпустила его из рук и занялась завтраком. Залив кипятком хлопья для себя, она насыпала немного в блюдце. Попугай взглянул на угощение и клюнув пару раз, разочарованно отошел, сел на край стола и обиженно нахохлился. Ладно, не дуйся, заедем в зоомагазин и купим тебе вкусненького, сказала Оксана. И уж извини, клетку тоже купим ради твоей же безопасности. Ох, хо вздохнул кешеч, понимающе. Оксана съела свою овсянку и пошла собираться. Желание поскорее улизнуть из дома боролось с острым приступом совести, которая требовала зайти к матери для традиционного утреннего примирения. После непродолжительных боев совесть одержала победу. Оксана заглянула в комнату Елены Сергеевны и поняла, что та уже не спит, хоть и лежит, отвернувшись к стене. Доброе утро! Оксана постаралась придать голосу веселость и доброжелательность. Кому-то, может, и доброе, услышала она в ответ. «Мамуля, давай поговорим спокойно». Оксана вошла. «О чем нам с тобой разговаривать?» буркнула Елена Сергеевна. «Я сейчас уеду и вернусь только поздно вечером. Если тебе нечего мне сказать, тогда я зашла попрощаться». «Езжай и дай мне спокойно помереть». Оксана снова чуть не взорвалась, но стиснула зубы, взяла себя в руки и спокойно сказала. «С тобой остается Надя, и она тебе спокойно помереть не даст». Если что, вызовет скорую, я уже перепрограммировала автодозвон. Еще немного послушав, всхлипывание матери, она вышла и отправилась давать инструкции надежде. Из города удалось вырваться только в полдень. Сытый и довольный кешач ехал на переднем сиденье в новой просторной клетке, пристегнутой ремнем безопасности. Поначалу на светофорах и поворотах он по инерции падал вперед и повисал на жордочке вниз головой но быстро адаптировался к новым условиям и научился удерживать равновесие, хлопая крыльями. Выехав на трассу, Оксана включила круиз-контроль и вернулась к размышлениям. Правда, как ни пыталась она повернуть вектор любопытства в сторону Луны, пришельцев и их роли в урагане Катрина, мысли ее занимал другой вопрос. Удалось ли Жанне завладеть вниманием и сердцем короля и что за инструкцию написал для нее граф. Вспомнив холодное прикосновение к груди Золотого Ключа, Она снова оказалась в кабинете графа. На этот раз комната была пуста. Осторожно, чтобы не шуметь, Жанна прикрыла за собой дверь и подошла к столу. Здесь по-прежнему лежали письменные принадлежности, но о шкатулке, где была спрятана инструкция, не было. Жанна стояла, вертя в дрожащих пальцах, бесполезные ключи кусая пересохшие от волнения губы. «Может, она где-нибудь в столе?» — подсказала Оксана. Жанна пожала плечами и, сев в кресло графа, начала шарить в ящиках. «Черновики!» — обрадовалась Оксана, заметив корзину для мусора. «Какие черновики!» — чуть не плача засмеялась Оксана. «Прошло столько лет!» «Сколько?» Жанна показала пятерню. «Неважно. Вспомни, что говорил граф. Не бывает лишних деталей». И, вытащив корзину, высыпала ее содержимое на стол. «Не бывает бессмысленных знаков», — уточнила Жанна. «А что случилось-то?» — спросила Оксана, разглаживая листы бумаги. «Король умер», — ответила девушка и, не выдержав, разрыдалась. «Значит, тебе все таки удалось?» Ожидая, пока Жанна успокоится, Оксана попыталась разобрать бисерный почерк, похожий на арабскую вязь, с высокими заглавными буквами и тщательно прорисованными точками над «и». «Ничего не понятно», — вздохнула Оксана. Жанна вытерла слезы и взяла один из листов. «Конечно, непонятно. Это же не по-французски». Она всхлипнула и, подперев голову кулаком, задумалась, глядя в текст. Воспользовавшись моментом, Оксана нырнула в ее память. Она увидела себя в огромном зале среди множества людей. В воздухе стоял тяжелый запах пота и духов. Со всех сторон сверкали любопытные стекла ларнетов. Ей было неловко. Она нервно теребила веер, оглядываясь. Когда-то, еще до замужества, Жанна работала продавщицей в галантерейной лавке. Отмеряя модисткам ткани и ленты, она всегда удивлялась: неужели кто-то будет носить этот ужас? Но в ее задачу входило как можно больше продать, поэтому она нахваливала выбор покупателей. И вот теперь она взирала на то, как этот ужас выглядит в готовом виде. Наряды важных кавалеров и жеманных дам были перегружены золотым шитьем, блестящими пуговицами и множеством других дорогих, но и безвкусных деталей. Мадемуазель. Услышала она липкий мужской голос и обернулась. «Вообще-то, мадам!» — с игривой улыбкой поправила она его обладателя. «Мадам?» — удивился пышный господин на тонких ножках. «А почему же тогда мадам скучает в одиночестве?» «К сожалению, мой супруг срочно уехал по делам короля». Жанна сделала изящный жест рукой. «Боже, зачем я кокетничаю с этим жабом?» — думала она при этом. «Раз так, то позвольте на этот вечер предложить вам свое скромное общество». И мужчина протянул Жанне руку, похотливо таращась в ее декольте. Резко открыв веер, Жанна прикрыла грудь. «Даже не знаю, удобно ли это», — пожала она плечиком. «Мы не знакомые. Тогда позвольте представиться. Маршал Франции...» «Маршал?» — восхищенно прошептала Жанна и, быстро закрыв веер, изобразила благоговение. «Но вы можете звать меня просто Луи». Жанна робко протянула руку, и веер затрепетал, как мотылёк, когда новый знакомый жадно припал губами к ее пальцам. Луи, пролепетала она, надо же какое совпадение! Совпадение? удивился он. Вы Луи, я Жанна, как король и маркиза. Какая детская непосредственность! расхохотался он. Я в восторге. Пойдемте же в мою ложу, милочка. Спектакль уже скоро начнется. Но король еще не пришел. — возразила Жанна. — Разве можно входить раньше него? — Вы правы, — сморщился маршал. — Но, боюсь, сегодня он не озарит наше общество своим присутствием. Говорят, он в дурном расположении духа. И все-таки я предпочла бы соблюсти этикет. При этом взор Жанны излучал такое ангельское смирение, что маршал сдался, предвкушая более значимую победу в конце вечера. Вдруг по залу прокатился предупредительный шепот, и воцарилась тишина. — Его величество — король! Провозгласил Глашатый, и толпа расступилась. По живому коридору шел высокий пожилой мужчина, слегка кивая, приседающим в реверансах дамам и прогибающимся в поклонах кавалерам. Даже маршал смешно согнулся под углом 90 градусов, выставив вперед одну ногу, чтобы не потерять равновесие. И только Жанна осталась стоять, как фонарный столб, излучая голубой свет из восхищенных, немигающих глаз. Король, проходя мимо, удивленно кинул ее сердитым взглядом, от которого она внезапно опомнилась и буквально упала на пол, неумело изобразив реверанс. В течение всего спектакля маршал изнывал от вожделения, терзая ее пальцы своими потными руками, а Жанна не отводила глаз от сцены, изображая интерес к сюжету пьесы. Она знала, что король может видеть ее из мрачной глубины своей ложи, поэтому периодически наклонялась к своему ухажёру и что-нибудь шептала ему на ухо. «Например. Как вы думаете, у моего мужа не будет проблем из-за того, что я забыла поклониться его величеству?» После чего маршал страстно припадал к ее шее и уверял. «Что вы, моя дорогая, я сумею убедить короля не наказывать вас». Жанна одаривала его умоляющей и многообещающей улыбкой и возвращала внимание актёрам. «О, боже», — думала она, — «если мне все таки суждено сегодня оказаться в его постели, умоляя, пусть он помоется перед тем, как...» Или, если это невозможно, лиши меня обоняния. После спектакля все снова выстроились коридорчиком, чтобы проводить монарха. Король медленно шел, иногда останавливаясь возле кого-нибудь, и одаривал счастливца или счастливицу коротким разговором. Остановился он и возле маршала, задав ему какой-то вопрос по службе. Маршал ответил, вытянувшись по струнке и в то же время прогнувшись. Король задал еще один вопрос. Маршал еще сильнее прогнулся, отвечая. Жанна ничего не понимала в их диалоге, но ей показалось, что в голосе короля звучат нотки недовольства. Она нервно раскрыла веер и начала трепетно обмахиваться, нарушив тем самым все правила этикета. По толпе придворных прокатился рок от возмущения, но отступать было некуда. Или этот номер пройдет, или сегодня вечером она начнет свой путь по рукам самых извращенных с высшего света. Король посмотрел на нее, невесело усмехнулся и задал маршалу третий вопрос. «А кто эта невоспитанная особа?» «Я не знаю, Ваше Величество». Маршал побледнело задрожал. Жанна перестала не то что обмахиваться, а даже дышать, глядя на короля широко раскрытыми глазами. «Хотите сказать, она пришла не с вами?» «Нет, конечно. Я первый раз ее вижу. Я даже не предполагал...» «А с кем же?» Этот вопрос монарх задал уже Жанне. Она открыла рот, но вдруг колени ее подломились, и она снова упала к ногам короля. Я предпочел бы услышать ответ вместо неуместных приседаний, грозно сказал король. Жанна медленно встала и умоляюще посмотрела на маршала, ища у него защиты. Ваше Величество, припугался тот, я никогда еще не встречал столь бестолковой куртизанки. И тут Жанна подняла полные слез глаза и прошептала. «Простите, Ваше Величество, я от волнения все перепутала и забыла, когда увидела вас так близко. Простите меня». И она склонилась в таком восхитительном, изящном и грациозном реверансе, что ей могли бы позавидовать придворные балерины. Потом она встала, продемонстрировав безупречную осанку, и представилась. Голос и взгляд приобрели благородство, а на губах заиграла едва уловимая улыбка. Король, не ожидавший такой метаморфозы, вскинул брови и медленно кивнул их глаза встретились влажные ресницы жанны еще напоминали о недавней растерянности но сейчас взор ее выражал полное доверие великодушию короля и даже не короля мужчины и вдруг она почувствовала как в груди разливается знакомое с детства блаженное тепло верный признак того что в нее опять кто то влюбился она стыдливо опустила взгляд король развернулся и пошел дальше по живому коридору более не останавливаясь «Это на итальянском», — сказала, наконец, Жанна. Оксана вернулась в сумрачный кабинет графа. Глазам некоторое время пришлось привыкать к темноте, прежде чем она снова начала видеть строчки и буквы. «Ты знаешь итальянский?» «Нет, но понимаю отдельные слова. Например, коляна ди диаманти». «Диамант» — он на любом языке диамант. «Бриллианты» — речь о каком-то колье, — пожала плечами Жанна. «Письмо адресовано Калиостро». Вдруг резкий тормоз выбросил Оксану в реальность. Нога вжала педаль в пол. Ремень безопасности сдавил грудь. Оксана зажмурилась, ожидая удара сзади, но едущий за ней москвичонок ловко вильнул, обогнул ее и, сердито бибикнув, потарахтел дальше. Съехав на обочину, Оксана откинулась на спинку сиденья и закрыла глаза, пытаясь понять, что произошло. Она среагировала, когда что-то белое выскочило из леса, И огромными прыжками бросилась под колеса. Первая мысль — собака, но удара, который неминуемо оставил бы вмятину, не последовало. Был только какой-то протяжный, печальный, хриплый стон. Заворчало, завозился попугай. Оксана открыла глаза и посмотрела, все ли с ним в порядке. Кешеч сидел на полу клетки, распластав крылья. — Что это было? — спросила Оксана. Видимо, для подобных ситуаций в его лексиконе не было подходящих слов, поэтому он прочерикал нечто невразумительное, по интонации похожее на абсолютно неприличное выражение. Оксана вышла из машины и обошла ее вокруг. Колени дрожали. Что это было? Опять привидение? Примерно оценив тормозной путь, она направилась к тому месту, откуда оно выскочило. Пройдя метров двадцать вдоль обочины, она остановилась. По спине побежали мурашки. В лесу стоял памятник, какие обычно ставят там, где кто-то разбился. Трава была утоптана. Видимо, совсем недавно здесь было много народа. О том же свидетельствовала горка пивных и консервных банок, которые еще не успели подернуться ржавчиной. Оксана подошла к маленькому монументу. На отполированной поверхности камня была изображена девушка на мотоцикле. Дата смерти и имя? Мария. Ни фамилии, ни даты рождения. Зачем же ты кинулась мне под колеса? вздохнула Оксана и поднялась, собираясь уходить. Напоследок, еще раз окинув взглядом поляну, она почувствовала желание увести отсюда мусор. Может, именно этого хотела девушка, но с собой не было никакого пакета, и Оксана отправилась к машине, надеясь найти в багажнике что-нибудь подходящее. Но, как назло, совсем недавно она выбросила все лишнее. Тогда она села за руль и задним ходом медленно поехала к памятнику. Что-то зашуршало, и из-под колес появился огромный пакет майка. Его тут же подхватило ветром, и он огромными прыжками полетел по трассе. Оксана выскочила из машины и побежала его ловить.